Когда гости уселись, старшина захлопал в ладоши, и из буфета выбежало несколько собак с лошадиную головой, как сказано выше, держа в зубах корзинки с кушанем. Старшина объяснил, что каждый собеседник обязан взять корзинку и поставить на стол, что и было сделано. Старшина шепнул что-то одной старой собаке, И она отвечала ему странным лаем на разные тоны, похожим на связную речь. Земные странники удивлялись и боялись даже расспрашивать. Старшина просил ответить Кушене. Различные блюда приготовлены были из муки, неизвестных плодов и растений. Некоторые кушания показались Митрофану чрезвычайно вкусными. Но Усачев тяжело вздыхал не видя ни хлеба, ни мяса. — Все это походит что-то на аптечное, ваше благородие, — сказал Усачев. — Душисто, сладко, пресно, а все нездобно. То ли дело, когда б миску щей со свининкой ломть ржанухи да порядочную красоулю Мадерры что пьют гренадеры, сречь сивушки всероссийской. Митрофан не мог удержаться от смеха. «Верно, вашему воину не нравится наше кушание?» — спросил старшина. «Да, мы привыкли к мясу, к рыбе, а старик любит выпить чарочку». «Мясо и рыба здесь вы не достанете», — сказал старшина а чарочек сколько угодно. Он сказал что-то старой собаке, и все собаки понеслись в голоб из комнаты и через несколько минут возвратились, неся в зубах, корзинки, в которых были металлические сосуды. Старшина спросил, — Чего хочет воин, крепкого или приятного? — Лучше, что покрепче. Старшина налил стакан какой-то жидкости, поднес Усачеву, который, прихлебнув, выпил душком, крякнул и, поставив стакан, весело сказал. — Покорно благодарим, ваше благородие. Славная водка, не то немецкий шнапс, не то французское лагуте, которую мы пивали в Париже, а хороша, больно жжется. — Так и у вас есть водка, — сказал Митрофан. — Можно ли, чтобы умное животное не извлекло спирта из всего, что только дает спирт, — возразил старшина, — ведь это первый признак просвещения? — Почти то же, что и у нас, — подумал Митрофан. — Вся наша химия ограничивается винокурением. — «Но не угодно ли напитка, извлекаемого нами из плодов?» — примолвил лунатик и налил в кубок жидкости превосходного розового цвета. Митрофан, который перепробовал на земле все лучшие вина, сознался, что ничего лучшего не пивал. Напиток, похож был вкусом на лучшее шампанское, но в миллион раз приятнее. Митрофан почувствовал благодетельное действие животворного напитка, сделался смелее и стал расспрашивать старшину о предметах, которые казались ему непостижимыми. Почему у вас за столом нет служителей из одной с вами породы? У нас на земле есть особое сословие лакеев, буфетчиков, тафельдекерей, камердинеров, кучуров, форайтеров, берейтеров, — Всего и вспомнить нельзя, так что иногда один человек имеет у себя сто, двести, триста и более служителей. — Которых он должен кормить, поить и одевать, не правда ли? — спросил старшина. — И платить еще деньги, — сказал Митрофан. — Правда, и у нас на земле приучают собак носить корзинку или другую поноску но это только для забавы, а у вас собаки в самом деле служат. «Лет тысячи за две, — перед сим, — гласит предание, — и у нас было то, что вы рассказываете о земле, — сказал старшина.